Читатель обязан знать, кто издал книгу. Выбирая книгу для чтения, не лишне посмотреть, кто ее издал. Имя издателя, авторитет издательства, может о многом сказать читателю. Сегодня, когда многие издательства превращаются попросту в коммерческие предприятия, есть и такие, которые берегут свое лицо, дорожат своей репутацией. в той же мере, как это было и раньше. Любопытен, например, такой факт. В XIX веке имя издателя Котта в немецкой литературе приобретало особый вес. Ему удалось объединить в своем издательстве лучших, так сказать, классических писателей. Быть изданным у него считалось гарантией бессмертия. Многие, даже признанные поэты, стремились добиться, чтобы на титульных листах их книг красовался классический гриф этого издательства. Уже сам факт выпуска книги, названным владельцем типографии был для публики ручательством ее литературной ценности. Читатель понимал, что уже определенная эстетическая инстанция произнесла свой приговор.